не закрывала рот ни на минуту. И однажды вечером бабушка сказала мне, Филли: "Моишь, если мы ее не уберем с острова, то через три дня подвинемся рассудком». Мы с бабушкой дождались, пока тещ короля королев коковуцию уснёт шли я к себе на спину и поплыли на другой конец Африки. Там возле реки Конго было маленькое королевство, и правилым глухой король. Вот к нему-то мы привезли её. Король с радостью женился на ней, потому что не слышал ни слова из ее болтовни челно до так понравилось в зверином раю, что он ни разу и не вспомнил про почту, про свой корабль с ласточками, про короля коко и про все на свете. С утра до вечера к нему ушли животные. У жирафов Болели копыта, и доктор Дулиту делал им примочки из целебных корешков. Носороги на острове ни с кем не дрались, и у них отрасли огромные рогатаны су. Пришлось доктору стачивать их шершавыми камнями. Олени жаловались на то, что дынных деревьев на острове становятся с каждым годом все меньше и меньше. Доктор Дюлитл попросил оленей вскопать землю своими ветвистыми рогами и посеял семена. Ну, "Через три-четыре года здесь будет целая рощица дынных деревьев", сказал он вожаку оленьей стады. "Каждое лето перед сезоном дождей вскапывайте также землю, бросайте в нее семена. И у вас всегда будет вдоволь пищи. Так в хлопотах и заботах прошла неделя. Но однажды утром на остров прилетел проворный. Он долго летал над рощами, долинами холмами, пока не нашел доктора. Доктор Дулиту Сидел возле камышовых зарослей. Перед ним стоял малыш бегемот с мамой. У малыша расшатался молочный зуб, и заботливая мама привела его к доктору. Детёныш разнял пасть, а Джон джундулитл сделал из цепочки от карманных часов петельку, накинул ее на больной зуб и пытался вырвать его, чтобы на его месте без беспомех вырос новый. Наконец-то я отыскал вас, доктор. Прошё проворный. Вам только в прятки играть? Я исчез уже два дня. Здравствуйте, проворный. Здравствуйте, ответил доктор, бросил взгляд искоснова жакола-стачечек и снова сосредоточился на больном зубе малыша Беемота. Он потянул за цепочку. Раздался хруст. и зуб величиной с морковку, оказался у него в руках. Вот ты все как видишь, это совсем не больно, правда? А теперь иди на середину реки и прополощи хорошенько, рот. Ну, что у тебя, нового, Новопровожный? Уже два дня тому назад из наших яиц вылупились птенцы, сказал проворный. Помнится, вы просили меня сообщить вам об этом, потому что вы хотели мне что-то поручить. Я сразу же полетел к вам домой, но кляки ничего не могла мне сказать. Кстати, она от тревоги за вас места себе не находит» пришлось мне пуститься на поиски Слава Богу, лодочники не умеют держать язык за зубами я послушал как они шептались и говорили